«Пристрели его!» Заорал Морган в лицо Гарднеру. С кончика его языка тоненькой струйкой текла кровь. «Пристрели его ты, эфиопский козел! Он убил твоего сына! Пристрели его и расстреляй этот чертов талисман! Стреляй прямо через руки и разбей его!» Слот начал приплясывать перед Гарднером. Его лицо строило гримасы. Большие пальцы снова оказались в ушах. Подрезанный язык то появлялся, то исчезал, как новогодняя игрушка, которая раскручивается со смешным звуком. Он выглядел, как дитя-убийца, веселый и в то же время ужасный. Он убил твоего сына! Отомсти за сына! Убей его! Стреляй! Ты пристрелил его отца! Теперь пристрели его! Руэл? задумчиво произнес Гарднер. Да, он убил Руэла. Он. «Самая гадкая сволочь, когда-либо рождавшаяся на свет! Все мальчишки!» Аксиома. «Но он... он...» Он повернулся к черному отелю и поднял винтовку. Джек и Ричард достигли конца искореженной парадной лестницы и двигались к деревянному тротуару, который еще несколько минут назад был плоским и ровным. В прицеле двое мальчиков были большими, как трейлеры». «Пристрели его!» — ревел Морган. Он снова высунул окровавленный язык и издал детский триумфальный клич. «Яда! Яда! Яда! яда я! Да! я, да! я, да! я его ноги, обутые в грязные туфли Гучи, топали по песку. Одна нога неуклюже опустилась на откушенный кончик языка и еще глубже втоптала его в песок. «Пристрели его! Расстреляй его!» — был Морган. Ствол винтовки описывал круги, как и в тот раз, когда Гарднер собирался стрелять в резиновую лошадь, потом замер. Джек нес талисман, прижимая его к груди. Его мерцающий свет виднелся в перекрёсте прицела. Винтовка 36-го калибра могла пробить его, разбить на кусочки, и тогда солнце должно почернеть. — Но прежде чем это случится, — подумал Гарднер, —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 Патроны в магазине винтовки взорвались, разрывая ее на части. Один из осколков срезал большую часть правой щеки Гарднера. Другие куски стали пролетели ураганом мимо Слоута, странным образом не причиняя ему вреда. После всех коллизий рядом с ними оставались три волка. Двое из них дали дёру. Третий лежал мертвый на спине, глядя в небо. Курок Уэзерби. Вошел ему точно между глаз. «Что?» – заревел Морган. Его окровавленный рот открылся. «Что? Что?» Гарднер выглядел странно, как Уайл и Койот в мультфильмах серии «Бегун». Он отбросил ружье в сторону, и Слоуд заметил, что все пальцы на левой руке Гарднера были оторваны. Правая рука Гарднера женственным изяществом вытянула рубашку из брюк.